24. В конце соборной улицы по краям глубокого пруда стояли две вербы, одна против другой. Кулиншпигель натянул между ними канат, и однажды в воскресенье после вечерни плясал на нём, забавляя толпу зевак, которая рукоплесканиями и криками выражала ему своё одобрение. Потом он слез и стал обходить толпу с тарелкой, которая вскоре наполнилась. Он высыпал все деньги в передник матери, а себе взял только одиннадцать лиаров В следующее воскресенье он опять собрался плясать на канате, но нашлись пакостники-мальчишки, которые, завидуя его ловкости, надрезали канат. После нескольких прыжков канат лопнул, и Уллиншпигель свалился в воду. В то время как он подплывал к берегу, мальчишки кричали ему, «Как твое драгоценное здоровье, Уллиншпигель!» «Не собрался ли ты учить карпов в пруде плясать на канате? Плясун несравненный!» Улиншпигель вылез из воды, отряхнулся, и, так как они в страхе, что он бросится на них, шарахнулись в сторону, крикнул им. «Не бойтесь. Вот приходите в то воскресенье, я покажу новые штуки на канате и выручкой поделюсь с вами». В воскресенье эти мальчишки уже не подрезали каната, а наоборот смотрели, чтобы кто другой не повредил его, потому что народу собралось множество. уленшпигель обратился к ним. «Дайте мне каждый по одному башмаку, и хотите биться об заклад? Они у меня большие ли, малые ли запляшут на канате». «А какой заклад?» «Я ставлю сорок кружек пива», — отвечал уленшпигель — А если я выиграю, вы платите три потара. — Идиот! — ответили они. И каждый дал ему по башмаку. Уллиншпигель сложил их все в передник, влез на канат и хоть с трудом плясал на нем с этой ношей. Молодежь кричала снизу. — Ты говорил, что башмаки будут плясать, а ты их держишь. Обуйся в них или заплати проигрыш. — Да я и не говорил, что надену их! — отвечал Уллиншпигель. А только что буду плясать с ними. Вот я и пляшу, и они пляшут со мной в моем переднике. Что уставились? Точно, лягушки, платите-ка мои три потара!» Они кричали, требуя, чтобы он им отдал их башмаки. Он стал бросать один башмак за другим в толпу. Все бросились разбирать их. Произошла свалка. Никто не мог добраться в куче до своего башмака. Валеншпигель слез с дерева и полил драчунов. Только нечистой водой.